Манхэттен, США, Нью-Йорк, июль 2029-го. «Мне хорошо с тобой», — игриво произнесла Мегера, глядя орку в глаза. Она вышла из ванной, свежая, влажная, в малюсеньких трусиках и облегающей майке, мягкая ткань которой подчеркивала изящную грудь. А рассмеялась, увидев, что Бен еще валяется, крикнула лежебока, прыгнула на кровать, оказавшись на мужчине, наклонилась и произнесла «Мне очень хорошо» и провела рукой по его волосам. «И если ты хоть на мгновение подумаешь, что я говорила это всем своим мужчинам, я тебя отравлю». «Ты не умеешь готовить», — ответил Бен. «Это все, что ты хочешь мне сказать», — подняла брови девушка. «Ты не умеешь готовить, но мне плевать, потому что я схожу с ума. Нет». Я сошел с ума. Он нежно сжал ее бедра свела меня с ума. «Хорошо». Эрна поцеловала орка в кончик носа и поднялась. «В своей квартире я хозяйка и докажу это, приготовив завтрак». Они прилетели в Нью-Йорк рано утром, прошли проверку, не вызвав подозрения у системы, и отправились на Манхэттен. Эрна оказалась владелицей небольшой, но очень уютной квартиры на тихой Чарльз-стрит. В такси девушка клевала носом, И Бен подумал, что, приехав, она сразу завалится спать. Но в родных стенах у Мегеры открылось второе дыхание. И она предпочла бодрящий утренний секс, чему выспавшийся в самолете Орк был скорее рад. — Может, сходим в кафе? — предложил он, услышав громыхание на кухне. — Я сделаю тебе омлет. — Сколько лет в холодильнике лежали яйца? — Яиц у меня нет, — жизнерадостно сообщила Эрна после очередного громыхания. «Из чего же ты собралась готовить омлет?» «Мне уже самой интересно. Хочешь тосты? С джемом?» Она выдержала паузу. «И кофе?» «Конечно, хочу». «Все будет готово, когда ты выйдешь из душа, милый». «Уже иду, дорогая. Поторопись». орг действительно собирался отправиться в душ и даже приподнялся с кровати, но замер, увидев пришедшее предупреждение об экстренном выпуске новостей. Пару секунд раздумывал посмотреть его сейчас или в записи после душа, чертыхнулся, увидев повторное предупреждение, перевел сигнал на настенный коммуникатор и замер. W.H.O. еще не выступила с официальным объяснением происходящего. Однако наш источник в организации уверяет, что речь идет о мутации сумпа И теперь... — Милый, что стряслось? — громко спросила Эрна, услышав, что заработал коммуникатор. — Что ты смотришь? «Мы вовремя уехали из Лондона», — отозвался Орк, делая звук тише. «Что?» Мегера вошла в комнату, бросила взгляд на экран, на котором как раз показывали Алова, и прищурилась. «Что за дрянь? Так теперь будут выглядеть улдбаги. Все? Никто не знает». Несколько секунд они молча смотрели репортаж, после чего девушка спросила. «Когда это случилось? Только что». «Почему он красный?» «Алый», — поправил ее Бен. «В чем разница?» «В оттенке?» «Твой ответ имеет смысл?» Ее голос неожиданно сорвался. «Черт!» «Пауза. Извини». «Ты меня извини». Они вновь помолчали. Изумленные, растерянные, не понимающие происходящего. «Как и все жители Земли». Они только-только свыклись с мерцающими ртутью глазами и были совершенно не готовы принимать новых чудовищ. «Зачем все это?» — очень тихо спросил Орк. Эрна пожала плечами. «Они повышают ставки, возможно, потому что торопятся». «А почему они заторопились?» «Испугались нас?» — предположила девушка. «Твои выступления действуют им на нервы». И хотя над тобой смеются и обвиняют в отсутствии доказательств, они тебя боятся, Орк. Очень боятся. Раз они подняли ставки, значит, готовы к финальной игре, — у сказал Бен. Мы тоже, — твердо произнесла Мегера. Они заплатят за все. Орсон улыбнулся. Выключил коммуникатор, обнял и поцеловал девушку. И подумал о том, что Алый появился на площади в обычной одежде, потому что они настоящую трудно рассчитать да никому это и не нужно алый выглядел страшно но у него не появилось ни клыков ни рогов ни когтей ни одной детали из которой пришлось бы генерировать сложные тактильные ощущения алая кожа черные круги вокруг глаз безгубый рот оранжевые ногти и ртуть мерцающая связывающая алова с сумпа новый образ был сформирован ярко броско Но технически лаконично чувствовалась работа опытного художника, которым руководил высококлассный специалист в медиа. «Я всю жизнь мечтала, что однажды рядом со мной окажется умный и сильный мужчина», — тихо сказала Эрна, спрятав лицо в груди Бена. «Жаль, что это случилось на изломе». «Если нам суждено быть вместе, мы будем вместе», — уверенно ответил Орг. «Перевернем этот чертов мир» и отправимся в Коста-Рику». Так они впервые сказали друг другу правду.